Глава 13. «Все тренируетесь, Алексей Дмитриевич?» — спросила меня Дарья, держа в руках странный пакет. Что было внутри, я только догадывался. Сам я тренировал черное око. Наконец-то магический конструкт перестал ломаться при попытке его воссоздать. Теперь я большую часть времени посвящал тому, чтобы упростить заклинание под себя, но не потерять в мощи. Ну и, конечно, необходимо было отработать скорость создания этой техники. Ради этого я даже стал реже экспериментировать в алхимии, оставляя работу для Зориной. Последняя, как мне казалось, была только этому рада. У нее появилась возможность внести больше вклад в это дело. Получить свое распоряжение новую силу никогда не бывает лишним, Дарья Михайловна. Я опустил руки, после чего посмотрел в сторону девушки. Но «Вы тоже пришли потренироваться или просто проведать меня?» Я пока еще не определилась. Как ни в чем не бывало, ответила девушка, после чего протянула мне пакет. Вы в последнее время обед пропускаете, поэтому я решила принести вам перекус. Что правда, то правда. Я с довольным видом мартовского кота улыбнулся девушке и взял пакет. Может, вместе перекусим тогда? С этими словами я щелкнул пальцами, и перед нами появились два теневых стула и стол. — Вы такое умеете? — едва заметно удивилась Завьялова-старшая. — Не знала. — Когда постоянно используешь теневую магию и не такому научишься? — подмигнул я, после чего демонстративно сел на созданный стул. Через пару секунд девушка села напротив меня. Правда, я все еще пытаюсь попробовать сменить текстуру создаваемых объектов, чтобы они не отличались от оригинальных, но пока откладываю этот процесс. Мы быстро перекусили принесенными ею салатами которую, к слову, она приготовила сама. После чего решили прогуляться по парку. Ворон ехидно гримасничал, но я на него внимания не обращал. «Мне вот что интересно, Дарья Михайловна». Услышав слово «интересно», девушка сразу навострила уши. «А зачем вы поступили в академию?» «Это секрет». Хитро улыбнулась девушка и прижала указательный палец к губам. «В каждой девушке должна быть загадка». Услышав ответ, ухмыльнулся я. «Само собой. Но это правда секрет, Алексей Дмитриевич. То он оставался все таким же шутливым. Я мог только догадываться всерьез, это она или нет». «Что ж, не стану допытывать вас», — спокойно ответил я. «У каждого должны быть личные тайны. Как, например, тот, почему вы вчера решили перейти дорогу Фроловым», ловко перехватила инициативу разговора девушки. «Да какой это секрет? Мне просто захотелось побесить за знайк, нагло ухмыльнулся я. «Прямо как вы, когда бесите свою младшую сестру». «Ну не скажите, Алексей Дмитриевич, я младшенькую дразню из любви», — как ни в чем не бывало, — ответила заочница. «Разве? Тут же с интересом спросил я». «Мне казалось, Ксения вас, мягко говоря, недолюбливает. По крайней мере, об этом говорит ее поведение, или я чего-то не знаю». «Мы семья как-никак. А младшенькая, скажем так, она еще не повзрослела. Сами ведь видите, ей хочется внимания, в том числе вашего. Так зачем дразнить, я не пойму. Вряд ли от этого она быстрее повзрослеет. В случае моей сестры оно так и работает. Остыв после гнева, она начинает думать о более сложных вещах, которые мешают ей совершенствоваться. В том числе о своем месте в этом мире. Однако познакомилась я с вами отнюдь не из-за нее». Просто так совпало, не более. «Верю, Дарья Михайловна», — коротко ответил я. «Кстати, вы сегодня свободны?» «Я и завтра свободна». Заучное обучение не заставляет студентов вечно присутствовать в академии. Просто здесь удобнее экспериментировать на полигонах или обратиться напрямую к преподавателям. «А вы хотите меня куда-то пригласить?» Девушка сразу же сделала шаг в мою сторону. «Почему бы и нет? В город я давно не выходил отдыхать». Мой мотоцикл, небось, уже совсем заскучал от скуки. Усмехнулся я, после чего жестом пригласил девушку следовать за мной. Свидание, если его можно было так назвать, прошло удачно. Парк развлечений показал себя с лучшей стороны. Обычно сюда ходили простолюдины, чтобы покататься на горках, каруселях или пострелять в тире. Аристократам было принято посещать театры, дорогие рестораны, выставки в музеях и тому подобные мероприятия. Но я это мнение не разделял. Да, например, тот же адреналин я не мог получить от катания на горках или каруселях. Когда постоянно рискуешь жизнью, резкий спуск вниз или даже петля страха не вызывают. Вид с чертового колеса тоже не восхищал. В аномалиях я порой видел такие красоты, которые никакими словами не опишешь. А тут просто можно было понаблюдать огни ночного города. Глазу приятно, но не более. Тот же Тир мне, как магу, даже не бросал вызов. Взять пневматическую винтовку в руки и сбить все 10 мишеней я мог безо всяких проблем даже со ста метров. Даже те, что были размером с доминошку. Но чего у всех этих аттракционов было не отнять, так это общую атмосферу. Люди здесь искренне радовались и не боялись этого показывать. Детишки ели сахарную вату и рассказывали родителям, как было круто и страшно прокатиться на том или ином аттракционе. Подростки спорили между собой, кто храбрее. Молодые пары ходили под ручку или даже в обнимку. Что ни говори, находиться здесь было попросту приятно. В такие моменты сразу вспоминаешь, ради чего сражаешься в аномалиях. Не только ради ресурсов, а вот чтобы простые люди могли радоваться жизни. Поэтому от посещения всех аттракционов я получал искреннее удовольствие. Да и Дарья тоже. Чего только стоило ее реакция, когда я выиграл для нее большую плюшевую панду. Ничуть не стесняясь, она прыгнула мне на шею и поцеловала в щеку, назвав меня победителем. Кто-то из прохожих даже умилился этой сцене, не подозревая, что мы аристократы. Мне же попросту было приятно проводить с девушкой время. Если изначально я воспринимал все наши встречи как просто развлечение, то со временем стал испытывать личную симпатию к девушке. Нет, любовью я бы это не стал называть. Сомневаюсь, что вообще смог бы так быстро изменить свое отношение к этой аристократке. Скорее, это можно было бы назвать внутренним желанием почаще проводить время вместе с Дарьей. С ней было легко, она ни капли не притворствовала и позволяла быть себе настоящей, а не носить маску, как это делала, Большинство аристократов. Так что да, она определенно мне нравилась. А вот вырастет ли это, нравится во что-то большее, уже совсем другой вопрос. Серьезные отношения с моим образом жизни слабо вязались. Плюс бесконечные покушения и все прочее. Нет, пока со всей этой таинственной организацией и сущностями тьмы не разберусь, точно в ту степень полезу. В Академию, как ни странно, мы вернулись к вечеру, и я даже успел встретиться с Морозовой дома, хотя предупредил ее, что, скорее всего, опоздаю. Наши тренировки она не пропускала, а после возвращения в Академию еще больше упорствовала. Дома, когда мы закончили с ней изучать магию тьмы, я, наконец, поинтересовался у девушки. Тайра по по-прежнему молчит, не так ли?» — спросил я, смотря на Лидию, сидящую на диване. «Да, Алексей Дмитриевич», — как есть призналась Лидия. После того ритуала она все реже стала выходить на связь. Двойники никуда не исчезли, голоса в голове тоже. Только я даже не знаю, как это описать. Стала ощущать их, что ли? Не видеть магическим зрением и ощущать присутствие, а буквально чувствовать, как будто в их шкуру попадаешь, подметил я, поняв, о чем она говорит. Да, именно. Будто становлюсь с ними одним целым. Тейра рассказала, что вскоре эти двойники будут служить мне. «Я себе это как-то иначе представляла», — сказала девушка, положив обе руки себе на колени. «То, что вы описываете, называется перенос сознания. Далеко не каждому магу мы, он доступен. Требуется хороший контроль маны, умения и ментальное сопротивление. Без последнего можно даже не вернуться в собственное тело». «Да и любой разрыв связи сопровождается неописуемой болью», — объяснил я все тонкости этой магии. «До этой темы мы тоже дойдем, но для начала важно построить фундамент. Усиливающаяся связь с тьмой — лишь один из этих компонентов». «Тейра мне все то же самое рассказывала», — ответила Морозова, смотря мне в глаза. «Мы договорились, что будем доверять друг другу, но ее действия все равно порой кажутся странными». Такое впечатление, что она ведет свою игру, а я для нее не более чем пешка». «Она тебе что-то пообещала», — догадался я. «В сущности тьмы любят этим пользоваться, чтобы добиться своих целей». «Да, рассказать, кто убил мою маму». «Однако вместо того, чтобы сказать прямо, решила отмалчиваться, пока я наберу силу». Ее главный аргумент — имя убийца ничего не даст, если ты не сможешь ему ничего противопоставить. С этим сложно поспорить, но, думаю, вы сами понимаете, что я чувствую, Алексей Дмитриевич. Тут я на стороне твоего фамильяра. Ни секунду не раздумывая, ответил я. Сущность мы неспроста отказалась сразу раскрывать имя. Это скорее акт добродетельности. Вспомните мои уроки. Эмоции — главный враг мага тьмы. Особенно яркие эмоции. Из-за жажды мести я сам в начале своего пути чуть не поддался безумию. Поверьте на слово, это сделать очень легко. «Далеко за примером ходить не надо. Вспомните судью!» — это вмешался в разговор Ворон. «Он психопат, лишенный большинства эмоций. И это ему, можно сказать, повезло. Большинство просто лишается рассудка, а затем умирают от собственной неконтролируемой энергии». «Да, я помню, вы неоднократно об этом говорили», — сказала Лидия, глядя на моего фамильера. «Лучше я и мой хозяин перестрахуемся и напомним вам лишний раз, чем если вы вступите на опасную дорожку», — резко возразил ворон. Он будто вернулся на 10 лет назад, когда давал мне советы и пытался учить жизни. «Если хотите отомстить, то вы должны быть к этому готовы, иначе эмоции захлебнут у вас, и на этом все. «Если хотите услышать моего совета, лучше доверьтесь ей. Сомневаюсь, что императрица теней желает вам смерти или плохого. В конце концов, вы преследуете схожие цели. Закончил я начатую вороном мысль. Благодарю за совет. Помолчав, несколько секунд ответил Морозова. Раз на то пошло, думаю, вы не будете против дать мне еще один совет. Конечно, не буду. Спрашивай, мягко улыбнулся я. Мы всегда поможем, довольным голосом прокаркал ворон. В любом вопросе. Только обещайте, что не будете смеяться. Этот вопрос, он довольно личного характера и я еще ни в чем не уверена. Девушка опустила взгляд и снова стала прежней скромницей. Мне аж интересно стало, что за тему такую студентка собралась затронуть. «Каким я буду профессором, если буду смеяться над своими учениками? Вот заставить их страдать — это пожалуйста», — пошутил я в ответ, но, увидев настойчивый взгляд девушки, добавил. «Хорошо, если вам будет так проще, то обещаю, что не буду смеяться». «Благодарю», — вежливо кивнула Морозова, после чего спросила. «Как понять, нравишься ты парню или нет?» В комнате повисла неловкая тишина. Даже ворон, сидевший на телевизоре, чуть не грохнулся с него. Морозова полностью раскраснелась и спрятала взгляд. «Нет, я ожидал услышать что угодно, но не такой вопрос. Ладно бы она спросила это у Завьяловой-младшей, я бы понял». Последний опыт об очаровании парни хоть отбавляй, к тому же они подруги. Или у Орловой, например, совета попросить. Я-то тут при чем? Или слава демона-искусителя решила сыграть со мной злую шутку. Хотя ответ наверняка лежит на поверхности. Обсуждать эту тему с друзьями она постеснялась. Тут хочешь, не хочешь, а начнут расспрашивать, почему такой вопрос последовал. Кто возлюбленный и все в этом духе. Проще спросить у человека, который точно не станет никому ничего рассказывать. Или же она руководствовалась логикой, что раз я парень, то значит мне виднее интересуется тайной влюбленной Морозовой или это ее догадки. Тут уж только догадываться или прямо спросить. Хотя, пожалуй, прямо спрашивать сейчас будет неуместно. Морозова сразу же попытается соскочить с темы. Я ее за пару месяцев обучения хорошо изучил и знаю, как и на что студентка отреагирует. «Все зависит от человека. Если парень уверенный в себе, то он сам рано или поздно пригласит вас на свидание. Или подарит что-нибудь эдакое. Если наоборот, то первого шага от него ждать не советую. Тут надо брать все в свои руки, если он вам в самом деле нравится. Есть также третий вариант. Тут я намеренно замолчал. «Что за третий вариант? Немного погодя?» — спросила девушка. Видимо, перебирала в голове, подходит ли первый или второй вариант. И парень, и девушка могут присматриваться друг к другу. Например, чтобы самим разобраться в своих чувствах. Задумчиво сказал я, положив большой указательный палец на подбородок. Я бы на вашем месте ничего не предпринимал. Рано или поздно вы сами все поймете. А там решите, надо оно вам или нет. Я в любви не разбираюсь, но можете использовать ваших двойников, чтобы прочитать эмоции интересующего вас человека. Вмешался в разговор Ворон. Они это могут, я знаю. Нет, это неправильно. Сразу же возразила Морозова, даже не поняв, что мой фамильяр попросту шутит. Это было видно по его ехидному клюву. Хотя такие тонкие детали только я могу подмечать. «Как минимум, человеку будет неприятно, что его мысли читают. Я по себе знаю». «Я же вас не заставляю, Лидия Евгеньевна. Просто предложил», — сказал ворон, после чего растворился во тьме. Наверняка я опять отправился следить за Волковым. Его очень обрадовало, что парень наконец-то стал чувствовать его присутствие. Вот и выходило, что он с ним играл, используя маскировку на грани. «Наверное, что-то веселое в этом было, а тут уж мыслей своего фамильяра я прочитать не мог». «Еще раз спасибо за помощь, Алексей Дмитриевич», — сказала девушка, после чего встала с дивана. «Я пойду. мне есть что обдумать». «Хорошо, однако предупреждаю. Скорее всего, в ближайшие дни тренироваться не получится. Я собираюсь составить для вас программу обучения на третий семестр. Так что будьте готовы к новым трудностям». «А как же полугодовые экзамены?» — удивленно спросила девушка и тут же поправила себя. «Извините, я иногда забываю, что вы больше не наш преподаватель». «Только формально», — подмигнул я и добавил. «А личный экзамен вам шестерым я уже подготовил». «Дарью Михайловну это не касается, она его без проблем пройдет, тут даже сомневаться не приходится». «А вот что насчет остальных? Посмотрим на ваши результаты. Если не справитесь, дальше придется обучаться без моих наставлений». «Мы выложимся на полную, Алексей Дмитриевич, можете не сомневаться». Уверенно улыбнулась девушка, после чего покинула дом, оставив меня наедине с собой. То, что в Морозову, по всей видимости, кто-то влюбился, немного неожиданно. Она практически ни с кем не контактирует сейчас, кроме своей группы. На остальных у нее попросту не хватает времени, тем более, когда хочется как можно быстрее освоить приобретенную силу. Ладно, это ее личная жизнь, вмешиваться туда я не собираюсь. Мои студенты же не лезут с вопросами, какие у меня с той же дари отношения, за исключением Ксении, конечно же. Завьялова-младшая просто молча наблюдает за нами и чувствую, после сегодняшнего свидания еще будет дуться на меня. Пока не знаю, стоит ли с ней серьезно поговорить или оставить все как есть. С одной стороны, она может стать сильным магом, а с другой, зачем мне обучать капризную сестренку? Что я от этого получу? Надо будет все хорошенько обдумать, прежде чем принимать решение. С этими мыслями я лег спать. В последнее время я много не досыпал, так что решил хоть сегодня отоспаться по полной. Однако жизнь решила сыграть со мной злую шутку. Буквально с утра мой телефон стал разрываться от звонков с незнакомого номера. Я на секунду подумал, что это Светлану опять похитили, и мне решили потрепать мозги, но нет. Звонившей, к моему удивлению, оказалась Зорина. «Алексей Дмитриевич, вы сейчас в академии?» Взволнованным голосом спросила она. «Да, что случилось?» Спокойно поинтересовался я. «Вряд ли Зорина стала бы звонить мне просто так». «У нас проблемы. Я уже сообщил об этом главе корпуса и ректору, однако будет лучше, чтобы вы сами пришли и все подтвердили. Это правда очень важно». «Спокойно, Анастасия Владимировна, разберемся», сказал я, после чего громко зевнул. Ждите в мастерской, скоро приду. И зачем я только говорил, что жизнь в академии потихоньку превращалась в скуку? Видимо, чтобы меня с утра поднимали с кровати. Настроение с утра сразу не задалось.